Глава двадцать четвертая На долину Мхорран опустилась ночь. Пенни и черепичник Николас вытянули короткие соломинки. Выпал их черед стоять в полуночном карауле с десятью другими бедолагами, которым не повезло. Их вахта на стене началась слишком рано, всего лишь после нескольких часов неспокойного сна, и закончится слишком поздно, чтобы урвать для сна еще чуть-чуть. Они не особенно расстроились по этому поводу. Нападение Империи Света было неминуемо, и они все равно не смогли бы нормально поспать, а дождь наконец-то прекратился. Каждая пара часовых охраняла неказистый участок стены из камня и дерева длиной больше двухсот шагов, и под ногами не всегда была прочная поверхность. Вот и все, что защищало их от армии кровожадных безумцев, идущих с севера, и они были рады иметь хоть это. Николас расстегнул натиравший примитивный шлем, сделанный из котелка, и положил его рядом с жаровней, согревая руки над раскаленными углями. Пламя помешало бы видеть в ночи, и Тиарнах поколотил бы их, если бы они развели огонь. Под шлемом он повязал красную ткань, а короткую бороду и усы выкрасил в рыжий в подражание Тиарнаху. — Такой грозный вид, — сказала Пенни, опираясь на копье. На ней были разномастные части доспехов, кольчуга и кожанка поверх стеганого подлатника, а кудрявые волосы заткнуты под настоящий стальной шлем, который где-то раздобыла омок. «Спасибо», — ухмыльнулся Николас. Потом его усы дернулись, он с отвращением поморщил нос. «Что это за вонь?» Пенни посмотрела за стену на далекие полевые костры, мерцающие в ночи по всей долине всего в нескольких часах ходьбы. «Они только разок на тебя глянули и обделались от ужаса?» Он пригладил усы. «Недаром ты еще не замужем, деваха!» «Это правда», — согласилась Пенни. «Все мужчины здесь дерьмо, да и только, кроме Тома-кузнеца. Вот он просто страсть какой зверь!» Николас хохотнул, но его веселье быстро угасло, когда вдали раздались вопли боли и ужаса. «Где-то на севере умирали люди». Он схватил свой примитивный шлем, насадил его обратно на голову и сжал копье изо всех сил. Два ополченца Тарнбрука несли караул, а криков становилось все больше. Костры один за другим гасли, слышались ляск, стали и боевой клич. «Похоже, сегодня ночью никому не удастся поспать», — сказала Пенни. Сначала это чудовище Джарак Хайден бродил на поле перед стеной, копая ямы то там, то сям, Они не осмеливались подойти поближе и выяснить, что он задумал, и вот теперь это. В ночи засветились красные глаза, слишком близко. Оба ополченца окаменели и выставили копья трясущимися руками. «Как думаешь, что это?» — прошептал Николас. «Вампиры», — раздался мягкий шепот у его уха. Николас и Пенни взвизгнули и отшатнулись — а рядом с ними появилась черная герран, завернувшая свои старые кости в толстое шерстяное одеяло. «Вампир Лори Мерфелле и новорожденные отродье нагоняют страх на добычу», — сказала черная герран, прищурившись в темноту. «Не сомневаюсь, что этой ночью он повеселится, но это не причина расслабляться в карауле. Следите, не подойдет ли близко к стене человек». Они вытянулись по струнке и пытались изображать опытных бойцов, пока она не ушла нагонять страх на следующую пару часовых дальше на стене. Тогда они снова привалились к камню и вытерли внезапно вспотевшие лбы. «Я чуть не обмочился», — признался Николас. Пенни глубоко и судорожно вздохнула. «Здоровенный орк может разрубить корову пополам, но от старейшины далее кровь в жилах стынет». Николас поежился. — Она больше не дали, а черная геран Тебе лучше это запомнить. Пенни нервно сглотнула и вернулась к караульной службе. В ночи с обеих сторон стены шныряли чудовища, и Пенни не хотела, чтобы они застали ее задремавшей. А Мог открутит ей голову, если увидит отлынивающий, а черная геран сделает что-нибудь еще хуже. Шли часы. Часовые прислушивались к пронзительным крикам и смотрели, как проносятся туда-сюда огоньки факелов, как мерцают в свете костров мечи, поднимаясь и опускаясь. Они снова чуть не обмочились от страха, когда через парапет перелез окровавленный монстр с когтями и клыками. «Николас заорал и ткнул копьем в брюхо твари!» Окровавленная зверюга приняла облик человека, и при виде стоящего перед ними обнаженного Лоримера Фелле с копьем в животе у обоих засосала под ложечкой. Николас сглотнул и с хлюпаньем выдернул копье. Э — -э, Простите, ваша милость! Монстр подался к Николасу, и тот зажмурился в ожидании неминуемой смерти. «Ничего страшного, дружище», — сказал Лоример, похлопав его по плечу. «Дыра тут же зажила, даже шрама не осталось». Лоример вытер пятна крови обрывком белого одеяния, зацепившегося за коготь. «Я цел и невредим. Занимайтесь своим делом». Он кивнул Пенни, спрыгнул за стену и погорцевал в город, насвистывая веселую мелодию. Николас уставился на кровавый отпечаток руки на своем плече. «Ты это видела?» не посмотрела на него вытаращенными глазами. «Ага, да чего огроменный член!» Николас застонал и зажмурился. «Я не об этом. Я думал, мне конец!» Они стали припираться, осознавая, что просто пытаются забыть о том, как человека только что проткнули копьем, а он лишь отмахнулся. Небо начало светлеть, ночь уступала место окрашенным багрянцам сумеркам, позволившим разглядеть первых вражеских разведчиков, прибывших с севера. Часовые собрались с духом и подготовились к схватке, стараясь, чтобы от ужаса не стучали друг от друга коленки и не тряслись руки. Пенни поднесла к губам рог и трижды продудела. Пронзительный сигнал вызвал на стену остальных ополченцев. В Тарнбрук пришла война, а не так далеко за ней. И смерть. Черная Герран, Мейвен, Амог, Лоример и Тиарнах собрались на скрипящих досках надвратной башни чтобы понаблюдать, как с воинской точностью строится авангард имперской армии. Устрашающая стена мечей, копий, щитов и стали. Три тысячи воинов с мрачными лицами двинулись по долине к Тарнбруку с намерением убивать. Их оружие громыхало о щиты в зловещем ритме. Дождь отступил, в тучах появился просвет, и полуденное солнце подарило немного тепла, но долина по-прежнему оставалась топкой и предательской, замедляя продвижение врага. «Явились, наконец, сукины дети!» — сказал Тиарнах. «Хотя бы дали время позавтракать и на том спасибо. А теперь потрудитесь объяснить, зачем этот безумный ублюдок, точнее алхимик, гонит через стену стадо свиней». И какого хрена их покрасили в черный? Из единственных ворот в стене 25 визжащих хрюшек загнали в наско расколоченный загон на 50 шагов ближе к наступающей имперской армии. Животы свиней были гротескно растянуты, и широкие спины покрашены густой липкой черной жижей, воняющей смесью тухлых яиц, спирта и помоев. Джерек Хайден нагнулся над загоном, рассматривая животных через круглые очки, и в отвращении сморщил нос. Его помощница в перчатках поставила на землю мешок зерна и встала рядом, со стеклянной бутылкой в одной руке и зажженным факелом в другой. «Доверьтесь его умениям», — сказала черная Герран. Тиарнах сердито зыркнул на нее, Лоример хмыкнул. «Тогда доверьтесь его безумию», — добавила она. «Он обожает убивать и гордится делом рук своих». «В это я поверить могу», — сказал Тиарнах. Амо грыком выразила согласие. Помощница Джерака Хайдена вручила ему бутылку. Алхимик вылил ее содержимое в мешок с зерном, выбросил бутылку и разбросал зерно по загону. Голодные свиньи набросились на еду, а он зашелся смехом. Развивались вымпелы. Солнце блестело на доспехах солдат, которые ускорили темп продвижения, и ветер доносил заунывную молитву богини Ближе. Еще ближе. Защитники Тарнбрука уже почти различали свирепые оскалы врагов. Со стены слетело несколько стрел, но упали они прискорбно близко. «Ждать!» — заорал на нервных лучников Тиарнах. «Следующий тупица, который выпустит стрелу без моей команды, получит кулаком порожие!» Свиньи встревоженно завизжали, начали кусать друг друга и бросаться на хлипкую изгородь загона. «Факел!» — приказал Джерек Хайден и протянул руку, нетерпеливо щелкнув пальцами. Он поджег узкую канавку, наполненную маслом, соломой и древесиной. Между свиньями и стеной встала полоса огня и черного дыма, перегораживая долину. Остался лишь узкий проход, чтобы алхимик мог вернуться невредимым. Свиньи визжали, в ужасе сгрудившись у дальнего края загона. Джерак лоднокровно перешел на северную сторону загона и теперь стоял прямо перед наступающей армией на расстоянии полета стрелы. Враги ускорили шаг, подняв щиты. откройте загон!» — скомандовал он, размахивая факелом, чтобы подать сигнал готовности защитникам на стене. «Пошумите немного!» — велел Тиарнах. «Стучите по щитам и оскорбляйте врагов!» Вся линия обороны загудела. Помощница Джерака открыла проем в загоне, в который могла пролезть одна свинья за раз. Факел опустился, и липкая субстанция на спинах хрюшек взметнулась пламенем. Свиньи протискивались в дыру и разбегались, визжа от боли, в страхе перед дымом и грохотом позади на стене. Когда из загона выскользнула последняя свинья, алхимик с помощницей помчались обратно к надвратной башне. Дверь за ними захлопнулась. Массивные засовы с грохотом вставили на место. Джарак забрался на верхушку надвратной башни, встал рядом с черной и остальными и с безумной улыбкой наблюдал, как вопящие свиньи скачут и барахтаются в грязи. Как бы они ни убегали от дыма и шума, пламя не гасло, а перекатываясь по земле, они лишь размазывали горючую жижу по всему телу. — Восхитительный запах, правда? — вскричал алхимик, радостно потирая руки. — Я бы с удовольствием отведал сегодня жареные свинины. Вражеская армия перешла на бег. Двигалась она все же медленнее, чем должна была. Солдаты были истощены и больны. «Стреляй — Стреляй! — гаркнул Тиарнах. На врага обрушился черный дождь стрел, и некоторые солдаты упали, но совсем немногие. Второй залп вонзился в щиты и плоть, а потом солдаты империи света взревели и бросились на штурм. Враг счел крики и горящих свиней отвлекающим маневром. Напуганных свиней сзади ждали огонь, дым и шум. По бокам возвышались скалы, и им некуда было бежать, кроме как на солдат. Одна горящая свинья сшибла солдата с ног, но наткнулась на его меч. Солдат выругался и снова воткнул в нее меч, в споров брюха И свинья взорвалась. Огненный шар поглотил пятерых человек. В небо взметнулся жирный черный дым. На имперскую армию посыпался кровавый град из останков людей и свиньи. Осколки обугленных костей и раскаленная сталь стучали по щитам и шлемам. Кровь и кишки попадали в глаза и рты. Еще одна свинья напоролась на копье. Рану лизнуло пламя. Взрыв прорвал ряды солдат, и еще несколько человек завопили, оставшись слепыми, с исполосованными лицами. Наступающую колонну разорвали новые взрывы, и она распалась на несколько групп. Люди отталкивали товарищей, чтобы убежать подальше от визжащих и пылающих свиней, несущих смерть. Джерек Хайден радостно вздохнул. Его глаза сияли. «Какой чудесный день!» «Что это за хрень?» — охнул Тиарнах. «Особая алхимическая диета», — ответил жилистый коротышка. «Вместе с желудочной кислотой производят в кишечнике свиней воспламеняющуюся газ и жидкость». Он наклонился вперед и внимательно изучил воина. «Скажи-ка, чем ты сегодня завтракал?» Огромная зеленая лапа Амога обхватила тиорнаха за пояс и оттащила в сторону, пока тот не превратил лицо Джерака Хайдена в кашу. «Брось его, огненно-гривый! Надо подготовиться к битве! Мелкое трусливое существо иногда шутит, Амог сломает ему шею, если он попробует!» Джерак снял очки и протер их тряпицей. «Увы, это правда!» Все присутствующие прекрасно знали, что угрозы не будут сдерживать его вечно, если он и впрямь захочет поэкспериментировать с Тиарнахом. Он просто не мог удержаться. Вражеские лучники, идущие за авангардом, сумели подстрелить остальных свиней, прежде чем они нанесли больше ущерба. Имперская армия перегруппировалась и продолжила наступление. — Похоже, ничего у тебя не вышло, мелкий гаденыш, — гаркнул Тиарнах. Алхимик ухмыльнулся и вытащил из кармана маленькую латунную штуковину. Он наблюдал за продвижением врага еще двенадцать секунд, а потом потянул за рычажок. На поле боя взорвались глиняные горшки, которые он закопал ранее. Осколки черепицы и куски металла выкашивали имперскую армию, разрезая голую кожу и кожаные сапоги. Сотни человек катались по земле, хватаясь за окровавленные лица и выколотые глаза — Армия Империи Света начала в беспорядке отступать, хромая и оттаскивая раненых под градом стрел. Солдаты побежали к жрецам в задних рядах в отчаянии, моля их исцелить магии искалеченную плоть. Не веря собственным глазам, жители Тарнбрука радостно заголосили. Джерак подмигнул Тиарнаху. — Свиньи служили только для того, чтобы добавить всему действу интереса. «Если бы у меня было больше нужных припасов, я бы и один разделался с этими дикарями». «Не могу поверить, что мы победили!» — прокричал Николас, обнимая Пенни и наблюдая за отступающими солдатами. «Скоро мы заживем, как раньше!» Амок подошла к ополченцам вместе с Тиарнахом, который все еще пытался вывернуться из ее рук и бросал грубые угрозы в адрес жилистого алхимика. «Не расстраивайся!» — сказала она Николасу. «Это была лишь первая схватка. Будет еще много возможностей прославиться!» Лицо Николаса вытянулось, амок Мок бросила Тиарнаха и подняла топор. тиорнах поднялся на ноги и выхватил меч, с тоской глядя в ту сторону, куда скрылся алхимик. Потом вздохнул, покрутил меч в руке и рассмеялся, глядя на кислую мину Николаса. тиорнах заулыбался, тщетно пытаясь успокоить черепичника. — Это был всего лишь один мелкий трюк говнюка. Подожди, скоро начнется настоящая магия. Этих уродов больше, чем мух на лошадиной заднице, так что сегодня ты насветишься убийствами сполна. Николас содрогнулся, молча положил копье на плечо и присоединился к ополченцам, поскольку на севере загудели горны, и враг медленно начал собирать ряды. Когда все уставились в другом направлении, фальшивая улыбка тиорнаха растворилась. Он глубоко и судорожно вздохнул, слегка расслабив шею и бока. Страх вновь сжал его в своей хватке. Слабый и смертный, перед лицом опытной армии, вместе с горсткой неотесанных крестьян, они все обречены. Единственная надежда — продержаться достаточно долго, чтобы выпустить кишки вонючему принцу Соколу. Один ополченец обернулся, и Тиарнах снова нацепил безумную улыбку. «Надо было стать в вруном поэтом, а не воином!» Пробормотал он и прыгнул на стену, чтобы встать рядом со своими бойцами. Он завыл, бросая вызов врагам и показал им задницу. Этот жест быстро подхватили люди, которые за последние несколько недель, благодаря его усилиям, стали смутно напоминать воинов. Никто другой не заставил бы жалких христиан сражаться, так что ему приходилось подбадривать этот сброд. Если для этого нужно притворяться бесстрашным воином былых времен, так тому и быть. В любом случае, он притворялся больше ради себя, чем ради них.